Глава 5 Все удивленно переглянулись, Теонард непонимающе поднял брови, ворк подался вперед, а Амели каркнула так, что все вздрогнули. Потом хранители медленно повернулись к Каанель. Даже Элумская красавица растерянно покрутила головой, остановив взгляд на серые эльфийки. Та улыбнулась невинно, как будто только что спустилась от самих богов и вообще не представляет, что в мире может быть зло и несправедливость. Ресницы запорхали, как крылья бабочки, а Лотар шумно поскреб затылок и поинтересовался. «Она не в курсе?» канель пожала плечами и произнесла чистым, как горный ручей, голосом. «Я вся растерялась даже, когда она заявилась к дереву. Хотела сообщить, да все как-то некогда было. Это же высокородная, а прерывать их речь, даже если она длинная, как жизнь Тахаша, не положено. Вот я и ждала смиренно». «Ты смиренно?» удивился лотер канель признавайся тебя торнат чем то угостил говорили тебе не ешь торнатовую еду а кормит, топоет потом вообще к нему под землю жить уйдешь кто будет в твоем дереве подметать на меня не смотри у меня лес там не подметают лицо солнечной эльфийки из белоснежного стало превращаться в мертвенно бледное глаза расширились она отшатнулась и уставилась на Канель, словно та кровожадное чудовище вылезшее из поддземелья Обескровленными губами высокородная прошептала. «Вы ведь не хотите сказать?» Входная дверь в башню снова скрипнула, послышался топот. Через секунду в зал влетел Милкинд. Капюшон съехал и закрывает левый глаз, правый выпучен, напоминая жабей. Дыхание с шумом вырывается из груди. Он быстро откинул капюшон и проговорил, задыхаясь. «Там... это...» Уперев ладони в колени, коротышка шумно запыхтел, пытаясь восстановить дыхание. Теонард указал на табуретку возле Каанель. «Садись, быстрее отдышишься», — посоветовал он. «Что случилось?» Вилень, не разгибаясь, оглянулся на эльфийку, взгляд опустился к грубо сколоченной табуретке. Затем проковылял мимо серой и с забрался на стул. «Фу!» — выдохнул он, вытирая лоб. «Бежал, спотыкался, чуть плащ не порвал». А для мага, между прочим, плащ – очень важный элемент одежды. Так что запомните, какой я полезный и вообще молодец. Потому что мелкинд. А мелкинды, как известно, вообще самая мудрая раса в мире. Теонард кивнул. Угу, согласился он. А ворги – самые великие танцоры. Не знал? Так он сейчас тебе спляшет. Лотар, спляшешь? Сам пляши, – рыкнул полузверь. Я тебе что, птирин какой? Это они все прыгают орудку к реку. — Вот видишь, — сказал Теонард Вилейну, — не пляшет. — А ты говоришь? — Давай, рассказывай, чего торопился. У меня тут сегодня не башня, а какой-то зал советов. Мне бы вас всех побыстрее вытолкать и заняться своими делами. У меня они, кстати, тоже есть. Милкинт покосился на накрытую покрывалом клетку. — Знаем мы про твои дела, — проговорил он ехидно. — Видел, как амазонка в башню шастает. Но сейчас будет не до них. Помнишь, разрешил сферу поставить? Я и поставил. Старался, мучился, потел, но поставил. А как поставил, сел наблюдать, что тут у нас в округе. Теперь внимание. Велейн выпрямился на табуретке, будто на королевском приеме у властелина мира, и неважно, что ноги не достают до пола. Тианарт подался вперед. Ну, ну. Что, ну, ну? Важно произнес Велейн. Там за поломанной рощей телега или что-то такое. Ворк разочарованно промычал, пальцы снова опустились в карман, потом в воздух взлетела маленькая косточка, которую поймал ртом и проглотил нежуя. — Я-то думал, — проговорил он, облизываясь. — У нас каждый день по десятку телег прибывает. В главе что, из-за каждой на ночь глядя подрываться и бежать смотреть? У нас постовые, охрана, амазонки, в конце концов. Велей надарил его царственным взглядом. — Это не просто телега, — сообщил он. Не уж то из золота. Тот-то я думаю, чего самолично потащился в поломанную рощу. Ничего не тащился, обиделся Велин. Я в магическую сферу увидел. Сильно приблизить не получилось. В амулетах магии все еще мало, но издалека кое-что разглядел. Едет неспешно. Лошадь странная, худая, как ахтионка. Глаза мутные. На козлах извозчик в мантии и широкополой шляпе. Лица не видно, только волосы белые по плечам разбираться не стал. Последил, последил и сюда побежал. Тут же глава, ему и разбираться с непонятными телегами». Лицо тионардо стало задумчивым. После того, как на его плечи опустилась тяжесть ответственности за цитадель, он осунулся и похудела, а на вопросы отвечает задумчиво и сосредоточенно. «Странная телега, говоришь?» — спросил он. — Да куда странней, — проговорил Вилейн, косясь на солнечную эльфийку, которая все это время стоит с круглыми глазами и переводит глупый взгляд с одного хранителя на другого. — Угу, — протянул арбалетчик, — угу. — А кто в повозке, значит, непонятно. Милкин сдвинул плечами. — Да и вроде хлам какой-то, в темноте не разглядел. Больше извозчиком занимался, больно непонятный. Послышался шумный глоток, ворк сожрал очередную косточку и прошел через зал, остановившись у Теонарда, проговорил тихо. «Давай разнесем эту телегу. Мало ли, что там за гость. У нас их и так хватает. Вон, солнечных эльфов привалило. Не знаем, куда деваться. Шарахнуть по этой повозке и делов. В конце концов, это наша территория. А свое надо охранять». Теонард потер подбородок, брови сдвинулись так сильно, что между ними образовались аж две морщины, глубокие, как трещины на теле тролля. «Так-то оно так», — проговорил он все больше хмурясь. «Но цитадель не просто наша территория. Для многих это долгожданный дом и защита». Каанель встрепенулась и, заправив серебристый локон за ухо, поинтересовалась. «Да? Даже для солнечных эльфов?» Теонард глянул на нее в глазах удивление, будто только заметил. Затем перевел взгляд на высокородную. Та смотрит свысока, хотя кончики уши подрагивают, а в голубых, как горное озеро, глазах возмущение и брезгливость. Теонард вздохнул. — Вы еще тут, — протянул он, уставившись в пол, будто там написан ответ на все вопросы. — В общем, что эолумский отряд отправили подальше, это удачно. А высокородный разрешил исследовать твое дерево. — Очень хорошо, — фыркнула Серая. Может, стоило сначала меня спросить, а потом разрешать, кто будет шататься по моей резиденции?» Теонард кивнул и продолжил. «Стоило, только времени не было. А ты сама проследишь. Если будет возмущаться, отправь на кухню посуду мыть. У тебя же есть кухня? Вилейн, портал работает?» «Работает», — произнес Милкин нехотя. «Но только пока не доделан. По нему можно только в одну сторону, один раз и пока неизвестно куда». «Плохо», — сказал Теонард. «Сейчас бы он пригодился». Вилейн спрыгнул с табурета и упер кулаки в бока. «Я, между прочим, три дня возился с этим порталом», — произнес он. «Мешок малахитового порошка извел, а у меня магии еще не накопилось». «Старался, делал. И где спасибо? Что за люди?» «Никакой благодарности». Человек потер лоб, что-то бормоча под нос, проговорил, будто не слышал мага. Значит, портал используем, когда будет действительно нужно. Найдите Гнура. Надо отправить отряд гоблинов. Пускай проверят, что там за путник. Послышалось недовольное сопение Каанель. Шагнув вперед, она сложила руки под грудью. Ворк покосился на нее, потом на высокородную, которая делает вид, что вообще никого здесь не замечает. Затем снова на Каанель. Серая спросила. — Значит, она остается? — — Да, да, — ответил Теанарт, махая рукой, мол, делить делите дерево. — На эту ночь. У тебя такая резиденция, что при желании целую эльфийскую деревню разместить можно. Одну высокородную как-нибудь пристроишь. — Да помогут нам всем забытые боги, — проговорила Канель и резко развернулась. Вскинув подбородок, быстро скрылась в темноте коридора. Когда Канель покинула башню, солнечная едва заметно склонила голову. Высокая прическа качнулась, и белокурый локон упал на плечо. Она смахнула его с такой грацией и достоинством, что ворк невольно засмотрелся, а Теонард, наоборот, отвернулся и делает вид, что разглядывает окно-бойницу. «Премного благодарна», — проговорила Генель чистым высоким голосом. «Сожалею, что вам приходится быть свидетелями разногласий, которые вас не касаются. Но могу заверить, что с моим появлением прибыл и порядок». С этими словами она развернулась, декольте дразняще колыхнулась, норовя покинуть глубокий вырез. Лоттер шумно выдохнул, а солнечная, выпрямив спину, вышла следом за Канель. Что, интересно, имело в виду, — проговорил ворк задумчиво, — когда сказала о разногласиях и порядке? — Не знаю, — ответил Теонарт, — но пока они здесь, покоя не будет э вилейн окончательно пришел в себя после бега к которому не слишком привык спрыгнув с табуретки он поправил плащ и сказал шагая к выходу моя миссия на этом кончилась про телегу сказал сфера работает портал стоит а за гнуром идите сами я с ним не очень когда мелкин ушел тиоард проговорил устало портал стоит но сказал что почти без толку только место занимает это пока без толку поправил лотер Тем более в его башне стоит. Ладно, ты думствуй, как и положено на главе. Только не сильно, а то опять круги под глазами появляются. Я пока к Гнуру сбегаю». После того, как среди ночи отряд гоблинов вернулся с телегой из поломанной рощи, пришлось звать хранителей. Вышли не все, до Торната не докричались. На насестье Киркегора что-то шуршало, но он, видимо, сделал вид, чтоб теринги ночью спят, и никакие собрания не заставят нарушить это правило. Евриалос аэлла остались в дереве, сославшись на то, что в таких вопросах бесполезны. Зато Канель прибежал едва не первое, Встал рядом со страгом и заглядывает в глаза тощей, как вяленая рыба, лошади. У той радужки мутные, ноздри бледные, да и сама цвета утреннего тумана. Бока провалены, будто не ела недели две-три. Рёбра выпирают, а дыхание такое слабое, что, кажется, и вовсе не дышит. «Страшная какая!» — проговорил страх, заглядывая, то так, то эдак. «И худая!» — подтвердил Лотар. «Такую даже я есть бы не стал. Ты посмотри, одни кости. Одно дело мертвячее, они и полезные. Но это... Что за хозяин такой затравил животину? Нарею его! Эй!» «Отверствуй! Ты кто такой?» Кучер на козлах, как и предупреждал Мелкинт, укутан с головы до ног в темную мантию, на голове шляпа с широкими полями. Извозчика пошатывает от вечернего бриза, лицо скрыто, но даже так понятно, что усталое и изможденное. Он неспешно повернулся к Лотору, тот ощетинился. «Чего глядишь? За что лошадь замучил?» Кучер промолчал, переведя взгляд на эльфийку. Та вздрогнула и отшагнула, но кучер все смотрит тенью из-под шляпы, словно пытается заглянуть в самую душу. Канель нервно дернула ушами, лобик нахмурился, а рука потянулась к лошадиной щеке. Когда пальцы коснулись короткой шерсти, провела до самого лба и проговорила жалобно. — Жуть какая! Я ему не доверяю. Даже лошадка, холодная, как ледышка. Это все от голода. От него звери умирают. Ворк поднял палец и проговорил значительно. «Не только звери, но и люди, а еще ворги, гномы и всякие другие. Эльфы, кстати, тоже. Ты, извозчик, чего молчишь? Языка, что ли, нет?» Кучер остался неподвижным и продолжает глазеть на Серую. Та снова отшагнула и проговорила. «Как он страшный! Давайте его выгоним!» Ворк, ухмыляясь, покосился на нее, мол, не такая ты и храбрая, Но тебе можно, ты женщина. Потом потянул носом, пытаясь определить, чем пахнет от чужака, но через несколько попыток перестал, брови сдвинулись. Каанель продолжила. Эльфы тоже от голода гибнут. Только в отличие от некоторых, мы можем долго терпеть и не впадать в безумие при первых признаках голода. — Ну, не при первых, — проговорил Ворк, хмурясь. — Теонард, что делать будем с повозки этим извергом? — Лошадь совсем плохая. Глава совета подошел сразу, как телега оказалась возле башни, и несколько минут ругался, потому что ее следовало оставить на окраине. Но гоблины почему-то решили прикатить прямо к нему. Потом глянул на Гнура, который сидит на ступеньках и косится на телегу щуря левый глаз. В темноте поблескивает острию кинжала, гоблин срезает с яблока пластинки и быстро отправляет в рот. Зачем они их сюда приперли? – спросил его Тианарт. Мало мне, что ли, пришлых? Гоблин пожал плечами, продолжая. Гоблин пожал плечами, продолжая жевать. Не знаю. Я с ними не ходил. Наверное, поглядели, решили, что тебе самому надо осмотреть. Кучер вроде мирный, молчит, правда, подозрительно. Да, но зачем прямо к башне? Гнур проглотил и сказал недовольно. Чего возмущаешься? Приказ же выполнен. — Между прочим, они не хотели идти, а я уговорил. Так что ты мне спасибо должен. Теонард вздохнул. — Кому я только не должен. — Эй, ты! Кто такой? Наездник молча повернулся к нему, все еще скрывая лицо под шляпой. Затем тело качнулось. Лотр едва успел подхватить, прежде чем тот рухнул на землю. — Тяжелый, как кабан, — натужно произнес ворк. — Час от часу не легче, — снова вздохнул Теонард. — Ладно, давайте открывать повозку, только осторожно. А этого в... не знаю, положите куда-нибудь, в повозку, и везите к Милкинду, пускай исследует. следует. Ворк определил чужака поперек повозки, чтобы можно было и к ногам, и к голове подобраться. Взгляд устремился в глубину телеги. Когда наклонился и потянул носом, лицо сморщилось, словно перед ним оказались гоблинские сапоги после дороги. — Ну и вонь! Сюда бы был лука! Он огр, ему вонь, что самые лучшие благовония. — До него не докричались, — сообщил Гнур. — Видать, спит беспробудным агринным сном. А завтра придет и начнет ругаться, мол, чего зудеяли, спать не давали. Теонард зажал нос пальцами и заглянул внутрь. — Завтра он уже будет не нужен, — проговорил он. — Толкайте легу к магу, пусть посмотрит вместе с конем, а то дохлый какой-то. Справа возникла Канель, зажимающая носик изящными пальцами. Глаза сияют, как полуденное солнце, — она произнесла Гнусава. — Коня? В башню? Да он крик поднимет, обвинит в притеснении его великого народа, использовании магии Мелкинда в своих целях и вообще во всех мирских бедах. Кстати, где он? Хранители завертели головами, будто только что обнаружили отсутствие мага. Гнур поднял ногу и посмотрел под сапогом. Ворк предположил. — Наверное, спрятался у себя в резиденции. — Вроде как свою часть работы выполнил. — Быстрый он, — проговорил Теонард задумчиво. — У нас только мне от обязанности вернуться не получается. — В общем, везите, а то чужак уже дышит шумно. Вдруг помрет. Ворк кивнул. Обойдя телегу, взял лошадь под усцы и потащил в сторону башни Мелкинда. Лошадь упрямо застыла и моргает мутными глазами. Лишь когда подошла к Аонелле, прошептала что-то на ухо, Кляча тронулась с места и неспешно застучала копытами. — А если спросят, зачем понадобился? — крикнул Ворк через плечо. — Как зачем? Он же маг. — Кто еще вот с этим будет разбираться? — произнес Теонарт, указывая на повозку и тощую Клячу. — Не нравится мне это все. Ох, как не нравится. Если магия какая, пускай изучает. Эльфийка остановилась, глядя вслед телеги. — Может, лучше к Брестиде? — предложила она. — У нее конюшни и с лошадьми на короткой ноге. Теонард покачал головой. — Потом. Когда Вилейн скажет свое магское слово, — сказал он, — определим в конюшне. А пока лотер за ней приглядит. И за чужаком. Ворк пересек несколько территорий, где располагаются резиденции хранителей. За замком Страга слышны голоса. Народ успел поселиться рядом и даже среди ночи возится по хозяйству. Зато на каменной горке Грахра тишина, как в подземной пещере. Исполина не видно, то ли ушел по делам, то ли слился со скалами и пребывает в благородной дреме. С огриного болота доносятся песни лягушек, разноголосый хор перебивает даже сверчков. Жабы так стараются, что, кажется, именно поют, а не квакают. Наконец впереди показалась башня Мелкинда, украшенная весьма скромно, но вокруг других построек нет, и она выглядит величественно и таинственно. Ворк приблизился к башне, пару мгновений задирал голову, разглядывая высокое строение, на которое сам бы в жизни не полез. Потом тряхнул головой и постучал в дверь. «Эй, Вилейн, открывай! Это я, Лотар!» В ответ лишь тихое подвывание ветра на самом верху и шелест моря со стороны обрыва. Ворк подождал минуту, глядя на месяц, который сегодня особенно хорош. Манит перекинуться волком и побегать в ближнем лесу. Потом снова постучал. «Мак, где ты там? Я тебе подарок привез. Большой и тяжелый. Ты такое любишь. Выходи смотреть». Когда не открыли и в этот раз, Лота осторожно нажал на дверь, но вместо того, чтобы скрипнуть и отвориться, она пошла волнами и откинула его на пару шагов. Ворк перевернулся в воздухе и грохнулся на живот. Тут же, вскочив с раздраженным рычанием, подбежал к двери и начал орать. — Вилейн, едите твою клячу! Вылезай быстро! Твоя дверь дерется! — Кто такие двери разрешил ставить? — Ладно, я, у меня башка, что надо. А если эльфийка придет? «Костей не соберем! Вылезай, говорю!» Через некоторое время где-то вверху послышалась возня, чуткий звериный слух уловил шаги и бормотание. Они спускались все ниже, наконец загремел замок, и дверь открылась. На пороге возник мелкинт в плаще, а волосы светлые и короткие настолько, что, кажется, голова светится. «Чего орешь, как потерпевший?» — спросил он, зевая. «Нельзя на пять минут прилечь!» я между прочим сделал свою часть работы самолично предупредил так что чего надо ворк оскалился меня твоя дверь шабадула по хлеще гноьевего кулака брови мелкинда сползли на лоб на лице отразилось неподдельное удивление правда спросил он даже не знал вообще оно логично башни магов должны охраняться от чужаков чтоб всякие не ломились у нас же там ценности амулеты зелья галость всякая Огрызнулся Лотер. «Про чужаков, кстати! Вот тебе работа!» Он указал на телегу с лошадью, которая смотрит на хранителей безразличным взглядом. Тощие бока раздуваются, но выглядит болезненно, словно дурной воды напилась или ядовитых грибов съела. В повозке лежит укутанный в мантию незнакомец и тоже тяжело дышит. Лицо скрыто под шляпой. Вилейн покривился и сложил руки на груди. «Чего это?» «Да вот!» — отозвался Ворк. — Твоя находка! Та непонятная телега с загадочным наездником! Теонард сказал, что сперва осмотреть должен ты, и лошадь в том числе, поскольку лишь маг может разобраться, если какое колдовство замешано. Милкин даже выпрямился, мол, да, мы такие, важные и полезные, а меня вообще беречь надо. Ворк продолжил. — Ну и извозчик этот. Плохо ему видать. Прям с повозки свалился, еле подхватить успел. В общем, его бы подлатать и допросить. Давай к тебе в башню его пока. И лошадку осмотри. она глянь, какая дохлая. Вилейн поправил края плаща, будто не врачевать собирается, а на собрание высокородных идет, где одежда и манеры самое главное. Потом спустился со ступеньки и приблизился к телеге. Взобравшись на козла, он перелез внутрь и долго разглядывал одежду незнакомца. Когда осторожно заглянул под шляпу, тут же отпрянул. В жизни такого не встречал. Он прижал палец к его шее, потом потрогал лоб, понажимал на грудную клетку. — Не пойму, — сказал Милкин. — Вроде сердце стучит, но как-то тихо. Жара нет, ребра целы. Для человека это хорошо, но это точно не человек, так что не знаю. — И чего дальше? Вилейн потер подбородок двумя пальцами, затем перелез обратно на козла и спрыгнул. «В общем, так», — проговорил он, идя к двери, — «тащи его сюда, есть у меня свободная кладовка с длинным столом. Наверх не пущу, не надо мне тут всяких в башне. Ну вот, попробую привести его в чувство». «Приводи!» — прорычал ворк. «Теонард допросить его хочет!» Потом подскочил к телеге, кряхтя, фыркая, вытащил чужака и поволок в башню.